Глава с а я Ужин с леди л е т и ц и е Татьяна Пожарская осторожно вошла в редакцию прожектора и улыбнулась. Конечно, она ожидала, что ее появление в школе вызовет удивление у тех ребят, кто был знаком с Ксенией Воропаевой, но к такой реакции она не была готова. первым нарушил молчание Никита Легостаев. Она и пришла сюда, чтобы поговорить с ним. Никита, конечно, удивился, но хоть не рухнул на пол без сознания, как некоторые. С момента их последней встречи он стал еще симпатичнее, так ей показалось. Широкоплечий, стройный, с немного смуглой кожей. Длинная и сине-черная челка падает на лоб, то и дело завешивая зеленые глаза. «Я вас не напугала?» — осторожно спросила Татьяна. «Хм...» — негромко произнесла рыжеволосая толстушка, стоявшая на коленях с булавками в руках. «Кто-нибудь еще ее видит?» «Я вижу», — подняла руку блондинка, замершая у зеркала. «Слава богу!» — с облегчением выдохнула толстушка. А то я уже решила, что мне пора к психиатру». «Расслабьтесь», — сказал им Никита. «Это Татьяна Пожарская. Она сестра-близнец Ксении». По редакции прокатился всеобщий вздох облегчения. Никита поднялся со стула и подошел к Татьяне. «Давай я тебя со всеми познакомлю», — предложил он. «Это Ирина Клепцова», — показал он на толстушку. Вероника Леонова, Лариса Кирсанова, Артур Леонидов. Симпатичный парень, сидевший за компьютером, кивнул. На полу без сознания валяется Алена Кизякова, а рядом с ней Артем Бирюков. «Всем привет», — сказала Татьяна. «Наверное, мне стоило заранее предупредить, но я просто шла мимо вашей школы и решила заглянуть». Она взглянула на Никиту. «Мне нужно с тобой поговорить». «Боже!» выдохнула Вероника. «Ты просто копия сестры!» «Все так говорят», — кивнула Татьяна. «А мы понятия не имели, что у Ксю есть сестра. Да что это мы... Проходи!» — засуетилась Лариса. «Сейчас заварим еще чаю. Правда, от него может стошнить, но ты заедай его коржиком, будет не так противно. Присаживайся». Она подскочила к Алене и похлопала ее по щекам. Артем быстро вскочил с пола, Артур снял запотевшие очки и протер их краем рукава. «Я буквально на пять минут!» — воскликнула Татьяна. «Так что не нужно чая. Лучше как-нибудь в другой раз!» «Да я быстро!» — заверила ее Лариса. Татьяна в панике посмотрела на Никиту, ожидая поддержки. Он тут же все понял. «Она же сказала, что торопится!» — сказал он Ларисе. «Значит, устроите ей допрос в следующий раз!» Он взял Татьяну за руку... и они быстро вышли из редакции. «Я и тебе допрос устрою!» — крикнула ему вдогонку Ирина Клепцова. «С пристрастием! Как ты посмел, гад, так долго ее от нас скрывать? Так что готовься!» Она хмуро глянула в сторону Артема и подозрительно прищурилась. «А что сразу я?» — поспешно воскликнул Бирюков. «Я вообще ничего не знаю». Никита и Татьяна шагали по коридору. «Тебе действительно стоило сначала позвонить», — усмехнулся Легостаев. Встречные школьники глазели на Татьяну словно на восьмое чудо света. Мальчишки и девчонки оборачивались на ходу, некоторые спотыкались и натыкались на других учеников. Девушке даже стало неловко. «Ксению многие знали?» — спросила она. «Многие. Она была...» Никита смущенно прокашлялся, очень общительный и дружелюбный. «Где тут у вас можно поговорить без свидетелей?» — спросила Таня. Никита задумался. «Пойдем в спортзал», — сказал он наконец. «А через него выйдем на стадион. Там сейчас точно никого нет». Они двинулись в сторону спортзала. «Так о чем ты собиралась поговорить?» — спросил н и к и т а Да, просто хотела узнать, что ты делал вчера на вокзале у отцепленного вагона. Тебя Василевский разболтал? Он видел тебя на дереве. Но не беспокойся, он никому не скажет. Мы в перевертышах не по доброй воле, так что особо не откровенничаем с нашим руководством. Он заметил меня случайно, — улыбнулся Никита. Я чуть не грохнулся, когда услышал фамилию Сентери. Я тоже была в шоке. — призналась Татьяна. — будь осторожнее, ведь тебя мог увидеть не только Антон, но и Панкрат, как бы ты потом ему все объяснял. — Я как-то об этом не думал, — признался Никита. — Надо отдать тебе должное. Я даже не слышала, как ты забрался на дерево, — улыбнулась девушка. — Проскользнул, словно тень. — Я старался, — кивнул Легостаев. — И у меня уже неплохо получается. «Как ты узнал а вагоне?» «От Гордея». «Это твой приятель с белыми волосами? Ты с ним еще общаешься?» Удивилась Татьяна. «Но ведь он... он не тот, за кого себя выдает». «Не все так просто», — сдержанно сказал Никита. «Гордей никогда еще не подводил меня, и у меня нет причин не доверять ему». «Но он же обманывает тебя». «Просто не говорит всей правды», — возразил Никита, «а это совершенно разные вещи. Возможно, у него есть причина хранить все в секрете». «Ну, не знаю», — тихо произнесла Татьяна. «На твоем месте я была бы с ним поосторожнее». Они спустились по широкой лестнице и вошли в спортзал. Здесь стоял шум и гвалт. Недавно началась тренировка баскетбольной команды. Аркадий Кривоносов и Арсений Попов пытались отобрать мяч у Игоря Лужецкого. Они оттеснили его в угол площадки, но Игорь проворно выскочил из ловушки и забросил мяч в корзину. Арсений споткнулся и растянулся на полу. Рядом занимались участницы группы поддержки. Девчонки в яркой форме делали разминку перед акробатическими упражнениями. В дальнем конце зала располагались двери, ведущие на стадион. Никита и Татьяна направились к ним. Девчонки из группы выстроились в пирамиду. Алиса Макарова и Дуня Валиева подняли в воздух Лию Данилову. Лия сгруппировалась, они подбросили ее вверх, готовясь поймать, но в этот момент увидели Татьяну и остолбенели. Забыли обо всем на свете, и Данилова с грохотом свалилась на маты. «Коровы!» — злобно крикнула Лия. «Что с вами сегодня?» Дуня молча показала в сторону Татьяны. Лия обернулась и осеклась. А Никита и Татьяна уже вышли на улицу. Над пустым стадионом быстро плыли серые облака, подгоняемые сильными порывами ветра. Голые деревья на газонах качали черными ветками. Уроки физкультуры на стадионе пока не проводили, так что никто не мешал им спокойно поговорить. «Забавные у тебя друзья». Татьяна присела на нижнюю скамейку трибуны и поплотнее запахнула пальто. «Девчонки неплохие, сразу видно. а р т ё м такой смешной». И «Есть немного», — согласился Никита, присаживаясь рядом. «Они понравятся тебе еще больше, когда узнаешь их получше». «Не думаю, что мы будем часто видеться», — осторожно произнесла Татьяна. «Департамент безопасности не дает мне особых поблажек. Спасает л и ш то, что моим опекуном является сам прокурор города». «Как дела у Павла Васильевича?» — спросил Никита. «Лучше». «Редко, но он уже улыбается. А раньше ходил мрачнее тучи». Людмила Афанасьевна переехала в нашу квартиру и теперь живет с нами. «Я толком не общался с ним с того времени, как не стало Ксении», — признался Никита. «Боюсь, что он начнет меня расспрашивать о чем-нибудь, а я не смогу солгать», — глядя ему прямо в глаза. «Понимаю», — произнесла Татьяна, — «но когда-нибудь ты все равно с ним встретишься». «Так что там с этой Персифоной?» — сменил щекотливую тему Никита. «Вы уже нашли ее?» «Пока нет. Никто даже толком не знает, как она выглядит. Камеры слежения на вокзалах засняли лишь темное расплывчатое пятно. Следователи не понимают, в чем дело, но я догадываюсь. Как ведьма черного ковина она наверняка использует какую-то магическую защиту, прячется за ней, словно за щитом». Когда Таисия пыталась найти профессора Штерна с помощью тауматургии, она тоже его не видела, поскольку у него стояла защита. н в е р н о е здесь та же самая история. «Наверное», — согласился Никита. К тому же и Агата ее не увидела. «Кстати», — оживился парень, — «кто такая эта Агата?» «Видел, что вытворяет», — улыбнулась Татьяна. «Мне знакомо ее лицо, но я так и не вспомнил, откуда ее знаю. И какие у нее способности?» Татьяна пожала плечами. «Я понятия не имею, откуда ты можешь ее знать. О ее способностях мне известно лишь по слухам. Она в команде недавно и с нами не особо общается. Вообще очень странная личность. Агата — мощный телепат. Она видит ауры, тепловые излучения людей и предметов». Заходит, к примеру, в пустую комнату и может точно сказать, кто в ней недавно присутствовал и чем занимался. Она называет это «остаточными аурами». Будто бы каждый человек оставляет после себя следы в энергетических полях, и она может эти следы чувствовать. «Я ничего не понял», — с обескураженным видом признался Никита. «Я тоже не очень в этом разбираюсь», — сказала Татьяна. «Но ее способности реальны. Ты же сам все видел». видел. Эти шевелящиеся, светящиеся волосы я чуть с дерева не рухнул от страха. Никита нервно передернул плечами. Ясно одно. Кто-то хотел ограбить грузовой отсек экспресса, но вмешалась п е р с е ф о н а Сентери и нарушила планы бандитов, уничтожив при этом всех, кто ехал в том вагоне. Агата сказала позже, что грабители метаморфы из Пентакля — и хауры немного отличались от излучения обычных людей. «Поэтому к делу и привлекли вас», — догадался Никита. «И поэтому тоже. В последнее время в городе произошла целая серия краж и ограблений. Во всех случаях были замешаны подростки со сверхъестественными способностями. На месте преступления они оставляют свой знак — черную пятиконечную звезду. Заниматься этим делом поручили перевертышем». к р а т предположил, что и поезд пытались ограбить те же люди. Это напоминает историю с «Черной четверкой». Тогда тоже происходили похожие преступления. «О!» — только и смог произнести Никита. О «Черной четверке» он знал не понаслышке. Сам оказался в банде вместе с Ксенией и Антоном Василевским. Не по собственному желанию, конечно. Тренер Анатолий Авдеев... зомбировал их и заставлял совершать грабежи. Судя по взгляду Татьяны, она знала о тех событиях. Конечно, Василевский ей все разболтал. «Так значит, появилась новая преступная банда метаморфов?» поинтересовался Никита. «Да, и мы пытаемся выйти на их след. Наше начальство считает, что другим метаморфам проще разобраться в происходящем и помочь полиции». Можно подумать, мы все мыслим одинаково. Но я и сама хотела бы найти этих мальчишек, ведь они могут рассказать, что именно произошло в поезде. Погибло столько невинных людей. Это нельзя оставить без внимания. Нужно найти и арестовать злоумышленников. «Кстати, вчера за вагоном наблюдал не только я», — произнес Никита. «Из-за склада за вами следили двое подозрительных парней». С ними еще был какой-то толстый, уродливый старикан. «Правда?» — удивилась Татьяна. И они были вооружены. Я наткнулся на них случайно и едва успел унести ноги. «Но ты видел их лица?» «Конечно». Глаза Татьяны возбужденно заблестели. «Жаль, что ты не работаешь с нами. Мы бы составили фотороботы. Кто знает, может, это и были те грабители, что сбежали из поезда. «Мальчишки — наши ровесники», — сообщил Никита. «А толстяку лет шестьдесят. И лучше уж вы сами разбирайтесь с ними. Мне не стоит светиться перед следователями Департамента безопасности». «Не стоит это верно», — вздохнула девушка. Потом задумчиво посмотрела на Легостаева. «Наверное, мне надо рассказать тебе еще кое о чем», — неуверенно произнесла она. «Вообще-то, я и пришла ради этого». «Что такое?» — слегка встревожился Никита. «Вчера у меня, наконец, состоялась встреча с л е т и ц е й главой Белого Ковина». Никита нахмурил брови. Лично у него после встречи с л е т и ц е й остались самые неприятные воспоминания. Глава Белого Ковина показалась ему настоящей мегерой. «И как все прошло?» — тихо спросил он. Татьяна начала рассказывать. Встреча состоялась в ресторане дорогого отеля в центре города. Незадолго до этого Татьяне на мобильник позвонила Таисия. Таня в этот момент возвращалась домой с вокзала. «Привет, дорогая!» — весело произнесла женщина. «Надеюсь, ты еще не спишь?» «Здравствуй, Таисия!» — обрадовалась Татьяна. Они так давно не общались. Нет, еще не ложилась. В последнее время я не соблюдаю режим, ты же знаешь. Работа, понимаю. Когда мы с тобой виделись в последний раз? Даже не помню, — в и н о в а т о призналась Татьяна. Нужно это исправить. Как насчет позднего ужина? Предложила вдруг Таисия. Ты хочешь меня куда-то пригласить? Вообще-то не я. — как-то сдержанно ответила белая ведьма. — Леди Летиция хочет с тобой познакомиться. — Глава вашего Ковина? — удивилась Татьяна. — Она давно хотела с тобой пообщаться и, наконец, выбрала для этого время. — Так как ты согласна? Татьяна ответила не сразу. Ее сильно интересовала личность Летиции. Она много слышала о ней от Таисии, да и от Никиты Легостаева, и их суждения об этой женщине сильно отличались друг от друга. Таисия восторгалась интеллектом и благородством Летиции, говорила, что та на все готова ради всеобщего блага. Никита же утверждал, что глава б е л о г о к о в и н а психопатка и садистка, способная на ужасные вещи. Кто из них прав? «Таисия, состоящая в к о в и н е или Никита, оборотень и будущий наследник черного колдуна?» Татьяна решила, что пора взглянуть на даму собственными глазами. К тому же спать совсем не хотелось, несмотря на довольно позднее время. «Говори, куда нужно приехать», — сказала она. Таисия назвала адрес, и вскоре Татьяна уже стояла в дверях ресторана И немного рабея осматривала большой, роскошно обставленный зал. В ресторане не было свободных мест. За всеми столами сидели посетители. Официанты носились, принимая заказы. Суровый м е т р д о т е л ь следил за порядком в зале. Он с хмурым видом уставился на Татьяну, и девушка оробела еще больше. Здешние посетительницы щеголяли нарядными вечерними платьями. Она же была в свитере и стареньких джинсах. Может, поэтому он так недовольно на нее смотрит?» м е т р о д о т е л ь угрожающий, двинулся в сторону Татьяны, и она уже приготовилась к тому, что сейчас ее вышвырнут на улицу, но тут откуда-то сбоку возникла Таисия. «Наконец-то!» — приветливо улыбнулась она. «Мы уже заждались». «Я долго не могла поймать такси», — объяснила Татьяна. Таисия обняла ее за плечи и повела к своему столику. Метродотель проводил их прищуренным взглядом. Татьяна перевела дух. Таисия выглядела совершенно потрясающе в длинном вечернем платье темно-синего цвета, с темными волосами, свободно распущенными по плечам. Рядом с ней Татьяна ощутила себя какой-то бродяжкой с улицы, случайно оказавшейся в высшем обществе. «Проголодалась?» — с улыбкой спросила Таисия. «Как волк?» «Я помню, что у тебя хороший аппетит, поэтому заказала тебе огромный бифштекс». Татьяна кивнула, чувствуя, что вот-вот слюнки потекут. Таисия подвела ее к столику у окна, указала на свободный стул. Татьяна опустилась на мягкое с и д е н ь е и только тогда взглянула на сидящую напротив женщину. Она уже слышала, что Летиция Альбинос но все равно едва сумела сдержать удивленный возглас. Перед ней была дама неопределенного возраста в широкополой шляпе и костюме бледно-голубого цвета. У нее была очень бледная, почти прозрачная кожа. Красноватые глаза внимательно изучали Татьяну. Узкие бескровные губы сложились в некое подобие улыбки. Татьяна обратила внимание на ее руки. Тонкие белые пальцы, казалось, сделанные из фарфора, оканчивались длинными прозрачными ногтями. Больше всего л е т и ц и напоминала ожившую покойницу из фильма ужасов. Но Татьяна буквально кожей ощущала скрытую силу, исходящую от этой женщины. «Здравствуй, девочка!» — кивнула ей л е т и ц а Вот мы и встретились. — Добрый вечер, — сдержанно ответила Татьяна. Перед ней уже стояло блюдо с аппетитно пахнущим жареным мясом, но в присутствии л е т и ц ы кусок не лез в горло. — Леди Летиция, позвольте представить вам Татьяну, — торжественно начала Таисия. — Оставьте эти церемонии, — отмахнулась л е т и ц а «Давайте начнем ужинать, а то еда остынет». Она взяла в руки нож и вилку и аккуратно приступила к трапезе. Татьяна осторожно последовала ее примеру. Но, попробовав первый кусочек, она забыла обо всем на свете. Так было вкусно. Отбросив стеснительность, Татьяна принялась за еду. «Я тебе наслышана», — между делом произнесла Летиция. «На твою долю выпало немало испытаний, девочка». «Я тоже слышала о вас», — призналась Татьяна, сразу опустив вилку и нож и напряженно замерла. «Расслабься», — усмехнулась л е т и ц а п р е д с т а в л я ю что тебе наговорили. Но не такая уж я страшная. Мы даже можем подружиться, когда узнаем друг друга получше». «Скажи, Таисия уже предлагала тебе вступить в наш Ковен?» Татьяна взглянула в сторону Таисии. Та молча ела, опустив глаза, но сосредоточенно прислушиваясь к разговору. «Да», — кивнула девушка, — «но я попала в подразделение перевертыши, поэтому не смогу примкнуть к вам». «Они отнимают все твое свободное время?» почти «Я шагу не могу ступить без их ведома», — призналась Татьяна. «Но это не будет продолжаться вечно», — сказала л е т и ц и р а н о или поздно они поймут, что ты не представляешь угрозы, и у тебя появится куда больше свободы. К тому же ты можешь тайно состоять в Ковине и при этом сотрудничать с перевертышами. Почти все члены нашего сообщества ведут двойную жизнь. Подумай над этим». «Я подумаю», — пообещала Татьяна. «Вот и отлично», — кивнула л е т и ц и м ы всегда рады новым членам, особенно метаморфам. Чем больше людей со способностями будет на нашей стороне, тем лучше». «А в вашем ковине состоят и метаморфы?» — спросила Татьяна. л е т и ц и сделала неопределенный жест рукой. Пара-тройка человек, и они уже не раз доказали свою полезность. Я счастлива, что есть люди, готовые бескорыстно помогать нам. С их помощью мы успешно препятствуем злу во всех его проявлениях. И, кстати, об этом вспомнила вдруг Летиция Таисия. Она повернулась к своей соседке и кивнула ей. Таисия словно только этого и ждала. Она положила на стол тонкий кожаный портфель и расстегнула его. «Я ведь пригласила тебя не только, чтобы познакомиться, дорогуша», — произнесла л е т и ц а д о меня дошли слухи, что ты видела кое-кого в я г у ж и н а Таисия вытащила из портфеля несколько фотографий и разложила их на столе перед девушкой. «Скажи, ты узнаешь этого человека?» — спросила Летиция. Татьяна взглянула на снимки. Похоже, большинство из них было сделано скрытой камерой. На улице, в кафетериях, даже в каком-то музее. Со всех фотографий на нее глядел молодой человек, которого она видела на развалинах графского поместья, затем на кладбище в Ягужино. Привлекательный, светловолосый, зеленоглазый, с золотой серьгой в ухе. Он сражался в ту ночь с какой-то ужасной женщиной в черном, и все его раны затягивались буквально на глазах. А совсем недавно Татьяна снова столкнулась с ним. Оказалось, что это приятель Никиты Легостаева. А вот и они вместе на последнем снимке. Никита и Гордей Лестратов стояли на другом кладбище в траурной процессии во время похорон Ксении Воропаевой. На снимке был Павел Васильевич. Таня Напекун и Людмила Афанасьевна, его подруга. «Это он!» — кивнула Татьяна. «Я так и знала!» — удовлетворенно произнесла Летиция. «Кто бы мог подумать, пригрела змею на собственной груди!» Таисия вытащила из портфеля еще одну фотографию Гордея — старинный снимок, который Татьяна когда-то обнаружила в семейном архиве пожарских. Снимку было более ста пятидесяти лет, но л и с т р а т о в выглядел точно так же, как сейчас. Лишь его волосы были темными. «Больше века прошло, а он ничуть не изменился», — сказала Летица. «Не странно ли? И он живет в Санкт-Петербурге у меня под самым боком. Как он попал в наш Ковен?» — спросила Таисия. — Как и все остальные? Летиция промокнула губы салфеткой. Пришел и предложил свои услуги. Его познания в разных науках меня просто потрясли. К тому же он неплохо владеет мечом и восточными единоборствами. Конечно, я согласилась принять его в Ковен. А теперь вдруг выясняется такое. Он точно чей-то лазутчик. Интересно, что ему от нас нужно на самом деле. «Этот его интерес к ягужинской истории, — напомнила Таисия, — явно неспроста. Он ищет что-то, я в этом уверена, — кивнула Летиция. Или кого-то. Но кто он? — спросила Татьяна. Наверняка очередное исчадье ада. Холодно ответила Альбиноска. Татьяне не понравилось, как в этот момент сверкнули красные глаза Летиции. Обычный человек не может прожить столько лет, нисколько при этом не постарев. Да еще это его дружба с наследником Чернорукова. А я-то удивлялась, почему он так оберегает несносного мальчишку. Теперь многое прояснилось. Два монстра... всегда найдут общий язык. «И что нам следует предпринять в связи с этим?» — поинтересовалась Таисия, убирая снимки обратно в портфель. «Пока ничего». «Ничего?» — Таисия откровенно удивилась. «Но я сказала пока», — с улыбкой уточнила Летиция. «Пусть за ним у с т а н о в и т слежку. Он ведь неспроста пришел в Белой Ковен, и я хочу знать, с какой целью». «А вот когда мы это выясним, он здорово пожалеет, что столько времени водил нас за нос». «Понятно», — кивнула Таисия. «Хотите, чтобы я занялась этим?» «О нет, дорогая», — улыбнулась Летиция. «Я поручу это другому человеку. У тебя и так хватает хлопот. А у меня уже есть кое-кто на примете. Тот, кому я могу доверять». В этот момент... Она словно вспомнила о присутствии Татьяны. «Что же ты ничего не ешь, деточка?» Ласково улыбнулась Летиция, повернувшись к девушке. «Или тебе не по вкусу наше угощение?» А Татьяна слушала ее и холодела. Она уже начинала жалеть, что рассказала о г о р г е е Таисии и л е т и ц и я По словам Никиты, тот вроде был неплохим человеком. Они же... называли его и с ч а д и е м ада, как и самого Легостаева. «А если из-за нее у них обоих теперь начнутся неприятности?» «Поэтому я и пришла предупредить тебя», — заключила Татьяна. «Летиция что-то затевает. Я так поняла, что ее человек уже начал слежку за Гордеем, а может, и за вами обоими. Так что соблюдайте крайнюю осторожность». Никита долго молчал, прежде чем ответить. «Это Летиция, та еще штучка», — наконец сказал он. «Тебе не стоило с ней так откровенничать?» «Я же не знала», — расстроилась Татьяна. «Да я тебя и не виню», — произнес Никита. «Знаешь, иногда мне кажется, что белый ковен ничуть не лучше черного. Черные хотя бы не строят из себя ангелочков. А Летиция...» может совершать ужасные вещи и при этом утверждать, что делает их во имя добра и справедливости. Ты ведь уже, наверное, в курсе моего скорого будущего. «Тебе возродится Иларион Черноруков, колдун-оборотень, глава и основатель парта Пантер», — сказала Татьяна. «Не так давно Летиция предложила мне покончить с собой, чтобы избежать этой участи», — сообщил Никита. Татьяна изумленно уставилась на него. «Какой кошмар!» — выдохнула она. — По ее словам, для меня это лучший выход из сложившейся ситуации. — Я сказал тебе об этом, чтобы ты знала, с кем имеешь дело, — произнес Никита. В этот момент до них донесся далекий звук звонка. — Мне же на урок по раз похватился Никита. За разговором он совсем забыл, где находится и сколько времени. — Конечно, мне самой пора возвращаться в департамент. — засуетилась Татьяна. «Спасибо, что предупредила. Мне было очень приятно тебя увидеть», — сказал Никита. Татьяна смущенно улыбнулась, ее щеки немного порозовели. «Всегда пожалуйста», — ответила она. Затем кивнула Легостаеву, повернулась и, кутаясь в пальто, пошла прочь. «Может, встретимся еще?» — спросил вдруг Никита. «Просто так, не для разговоров о всякой чертовщине». Сходим куда-нибудь, в кафе посидим. Татьяна обернулась. Может быть, улыбнулась она.